Это были два упоительных дня. Специально поданный автобус привез их в подмосковный закрытый санаторий для научных работников. Когда стало путевки, спросил Юра. Лена ответила уклончиво. «Какая разница?» Но когда предъявляла талоны администратору, Юра увидел, что выписаны они на фамилию Будягина. «Понятно. Папаша растарался для доченьки. Дом шикарный»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 Даже не так поразило само это известие, как ее спокойный властный голос. «Почему, собственно говоря», — начал Шарок, но она перебила его. «Не возражай, то, о чем мы говорим, не повод для словоблудия». Она не повысила голос, но в нем опять слышалась их будягинская категоричность. «Этот брак не нужен нам обоим, зачем же притворяться?»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 я она задумалась не знаю вряд ли но я хочу чтобы мы расстались по-дружески именно в такой светлый майский праздничный день чтобы именно таким он нам запомнился заговорив о больнице он дал ей повод показать свое интеллигентское превосходство он не пришел к ней в больницу, хотя она умирала тогда умирала по его вине А она пришла к нему, оказалась лучше, выше его. И сейчас, беременная, она опять все берет на себя, освобождает его от забот, от ответственности, от элементов. Небось, все обговорили уже в семейке-то. Небось, сам Иван Григорьевич сказал, обойдемся без твоего подлеца, рожай». Опять показывают, что они аристократы, а он плебей. «Мы очень хорошо провели эти дни», — сказал Юра. Не будем портить их выяснением отношений. Я понимаю, ты маленько накачала себя. Не будем продолжать разговор. Уедем, ты подуспокоишься, и мы вернемся к нему. Она покачала головой: Мы никогда не вернемся к этому разговору. Мы больше никогда с тобой не встретимся, Юра. Все кончено. Она взяла со столика часы, встала, начала одеваться. Сегодня будут два автобуса в семь и в восемь. Я записала нас на семь. Для тех, кто уезжает в семь, ужин будет на полчаса раньше. Так что, Юрочка, поторопись».